валился в саун почти трупом чёрный, заросший. Левая рука на перевязи. Ужики, килограмм песка за шприц с серегенирином. Мрак не узнал собственный голос, хриплый, срывающийся. Что с тобой? Не мне. Там карапуз умирает. Мрак сбросил на пол рюкзак, прислонился спиной к стене, расстегнул и поднял над головой пояс с песком. «Два килограмма за шприц, только быстрее!» Ему поднесли кружку с пивом, вокруг образовалась толпа. «Ты бы это! Запрещено ведь!» — неуверенно высказался один. Враг сгреб его за грудки, подтащил к себе. «Там карапуз умирает. Быстрее надо!» — оттолкнул он. «Не жели ни у кого нет? Три килограмма даю. Нету у меня больше!» посыпались вопросы. Из задних рядов пробилась фронтаватая личность. Есть у меня товар. Цену ты сам назвал по рукам. Выдохнул мрак. Едем, организовал лошадей. Э, нет. Я даю шприц, остальное твоя забота. Толпа вокруг недовольно зашумела. Ты жук навозный. Оценишь мне шприц с водой? А сам дёру рассверил мрак. Нет, ты со мной поедешь, своей рукой в колес. Выживет карапуз, твоё золото. А нет, извини. Вызвали съехать человек 20. Мрак отрубился, как только сел в повозку. Его с трудом рассолкали, когда подъехали к дому карапуза. Мрак разглядел среди садовников фронтоватую личность хватил за рукав, потащил в дом. Застыл в дверях ванной, загораживая дорогу остальным. Зрычал, расстолкал всех, выбежил на улицу, размахивая пистолетом, выкрикивая ругательства и непонятные угрозы. Люди, приехавшие с ним, обшарили весь дом, лес и гору рядом с домом. Разумеется, никого не нашли. Мры сидел с потерянным видом на крыльце. Он был доволен. Все следы в округе были затоптаны. Карманы многих оттопыривались от сувениров из дома Карапуза. План сработал. Установить истинную картину произошедшего теперь было невозможно.